Глава 19. Сергей. Таганайская зона. Сергей плохо помнил, как он преодолел периметр. Помнил, что ему было плохо. Очень плохо. Откат его накрыл ни раньше, ни позже, именно у границы зоны. К тому моменту ему было уже не до того, чтобы выяснять, есть ли антинова у военных, стоящих на охране периметра. Он просто хотел, чтобы эта пытка прекратилась, так или иначе. Он бы, наверное, не возражал и против самого радикального варианта, чтоб совсем. Но, кажется, включились инстинкты, и когда его перехватил патруль, патруля не стало, а самочувствие Скрынникова существенно улучшилось. У него даже не отложилось в памяти, сколько жизней он там впитал, чтобы справиться с откатом и ломкой. Их хватило, и теперь только это имело значение. Златоуст он преодолел на велосипеде. Брошенных машин в городе, конечно, хватало. Но зона давно высосала из их аккумуляторов последние крохи энергии, так что теперь это были просто ржавеющие груды железного хлама, утратившие всякую способность к передвижению. А велосипед? Это было даже занятно. Что-то родом из беззаботной юности, когда метеоритный дождь еще только прошел, и человечество даже близко не представляло, какие последствия вскоре огребет. А он, Сергей, оканчивал школу, был по уши влюблен в одноклассницу Дашу и понятия не имел, чем будет заниматься в жизни. Эх, ностальгия. Правда, ностальгии условная, потому что езда по раздолбанным дорогам мертвого Златоуста вызывала совсем иные ощущения, чем по катушке полюдной, шумной и жизнерадостной Москве. Несколько раз чутье измененного предупреждало его об аномалиях, и скрынников объезжал их по большой дуге. Разок он напоролся на группу прыгунов, которые попытались было напасть, но кинетический импульс Сергея размазал по стенке двух самых шустрых, а остальные обратились в бегство. Потом ему повезло наткнуться на магазин туристического снаряжения. Учитывая, куда он направлялся, экипироваться показалось ему неплохой идеей. Но походником Сергей никогда не был, потому и подобрал из имеющегося по своему дилетантскому разумению. Была бы обувь удобная, остальное как-нибудь. Город кончился довольно быстро. Сергей миновал догорающую заправку, потом ему пришлось сделать основательный крюк, чтобы проехать подальше от кислотного озера и провала. И все. Дальше велосипед пришлось оставить. Проехав с километр по дороге, ведущей на северо-восток, он почувствовал впереди живых. Довольно много, больше десятка. Пока Скрыльников еще не вполне освоился со своими новыми способностями, так что не мог точно сказать, кто там, но его силу пьющего жизнь определила, что на троих из них печать зоны. Мутации или изменения пока было непонятно. А вот остальные больше смахивали на обычных людей. Только что обычным людям делать зоне, если они не сталкеры или не из АПБР? Ага, необычные, сопровождающие обычных, это значит лояльные. Стало быть точно агентство. Первая вспышка радости от ассоциативной цепочки апбр вакцина практически тут же угасла. Воспоминания о недавней драке с группой захвата агентства были еще слишком свежи. Вообще-то, оценивая соотношение сил, Скрынника все же поставил бы на себя, будь у него уверенность, что он полностью восстановился. А нет уверенности, лучше избежать боевого столкновения. Так он и сделал, свернув с дороги прямо в лес. Вообще даже не шибко опытный турист знает, что в незнакомом месте это худший из возможных ошибок. Если не хочешь заблудиться, держись в троп. Но Сергей не тревожился. Шел так, словно у него в голове был встроенный навигатор. Хотя, если подумать... Вот, шел он все дальше и дальше в дебри, и вроде бы сам не знал, куда направляется и зачем. Но что-то внутри, словно влекло его вглубь зоны, наводя на пока неведомую цель. Собственно, он почти исчерпал для себя варианты выбора. Там, во внешнем мире, пока еще принадлежащим людям, он стал объектом охоты как со стороны измененных, так и со стороны АПБР. Вакцина... Вроде бы она и оставалась пока его целью, да только скорее уже по инерции, ибо она была дорогой назад, в нормальную жизнь. А мосты к ней он сжег самолично, перебив АПБРовцев в Меасе. Проклятая кровь СП-001 меняла его все сильнее. Скрынников чувствовал это всем своим существом, ровно как и то, что он с каждым часом становился все более чуждым миру, который оставил за спиной, и близким той земле, в которую углублялся. Похоже, именно здесь может оказаться его новый дом. Вот уж действительно, безумство храбрых. Еще неделю назад эта мысль показалась бы Сергею Бредом. Жуткая аномальная территория, враждебная всему живому, несущая либо смерть, либо мутацию. И дом? Как такое вообще в голову могло прийти? А вот пришло, и уже не представлялось столь безумным. По крайней мере, здесь на него не будут охотиться. А обломок, формирующий зону, по слухам, обладает мощнейшим потенциалом биокоррекции. Если он не избавит Сергея от периодических ломок, то, видимо, не избавит ничто. И вот это уже было похоже на вразумительную цель, к которой стоит стремиться. Он шагал и шагал, все слабее, ощущая пси пбр с дороги, а в дебрях двигался совершенно по наитию, даже не пытаясь осознанно ориентироваться. Что там? Мох с северной стороны дерева? Сухие ветки с нее же? Солнце. Ах да, солнца же нет, все закрыто мрачными тучами. Толку-то. Карты у него не было, и он понятия не имел, в какое именно место хочет попасть. Его полное отсутствие опыта турпоходов против недавно возникшего внутреннего чутья, пока еще ни разу его не подводившего. Разве выбор не очевиден? Чутье это работало двумя способами. Как внутренняя тяга, задающая направление движения, и вспышки боли и дискомфорта, предупреждающие о местах, куда соваться не стоит. В городе боль предупреждала его об опасных аномалиях. Здесь он однажды решил проверить и увидел нечто. Это напоминало кусок инопланетного пейзажа, вставленный в земную реальность. Словно неведомый вседержитель, собирая два разных пазла планетарного масштаба, перепутал фрагменты. Скрынникову раньше доводилось видеть болото. Это лишь отдаленно напоминало болото зелено бурая жижа, покрывавшая несколько сотен квадратных метров территории, на которой извела всякую растительность, находилась в постоянном движении. В ней что-то все время бурлило, менялось, возникали и тут же распадались новообразования какой-то безумной формы. А еще от нее исходили очень сильные пси эмонации от которых у Сергея зверски ломило виски, а мысли в голове смешались в какую-то хаотичную подвижную кучу малу, в которой и метались – напоминая паникующих обезьян во время пожара в джунглях. Постояв там буквально пару минут, Скрынников спешно ретировался. К такому он не был готов, хотя к «не был» почему-то упрямо цеплялась неведомо откуда взявшаяся ремарка «пока». Но удалившись от странного места на достаточное расстояние, Сергей почувствовал себя заметно лучше и впредь решил не пренебрегать болевыми предупреждениями чутья. Через пару часов ходьбы по сильно пересеченной местности Сергей с удивлением обнаружил, что почти не устал. Видимо, все та же новая кровь способствовала плюс поглощенный утром жизни. К тому же ему совершенно не хотелось есть, хотя завтрака прошло уже больше пяти часов. Конечно, в рюкзаке у него имелись бутерброды с сыром, яблоки, орехи, печенье и галеты, а также две бутылки воды. Но вот совершенно не тянулось сделать привал и подкрепить силы. Они в подкреплении не нуждались. Словно организм каким-то странным образом перешел на самоподпитку из окружающего пространства. Так что еду лучше оставить на то время, когда станет действительно голодно. Сергей вдруг подумал, что такая жизнь ему может и понравиться. Он словно становился более совершенным существом, чем был. Не просто человек с апгрейдом в виде псионических способностей, полученных благодаря крови измененного, но чем-то большим, словно перешел на новый уровень бытия. И все проблемы и заботы, столь сильно занимавшие вчерашнего Сергея Скрынникова, теперь не просто отошли на второй план, но казались ничтожными, словно копошение муравьев под ногами. Кстати, вот только сейчас, когда ему в голову пришло такое сравнение, он отметил, что муравьев-то в этом лесу и нет. И комаров, и других насекомых, и птиц. Будто местная среда в одночасье стала для них губительной, и они все либо сбежали, либо вымерли. Пустота и тишина. На несколько секунд Сергею стало от этого не по себе, но потом даже понравилось. Для разнообразия неплохо после шума городов, мельтешения людей и машин. Теперь он мог сравнивать две реальности: ту человеческую, которую он оставил, и эту новую, которой, хочется верить, идет на смену. Единственное, что несколько портило впечатление, это участившиеся случаи ломоты в висках из-за пятен зелено-бурой топи. Нет. Топи, подумалось вдруг, потому что как он теперь больше, не че, чем человек, так эти пятна намного больше, чем просто болото. Они маркеры этой новой реальности, одной из ее основных проявлений, и к ним придется привыкать, если он хочет здесь остаться. А Сергей хотел, очень хотел, и ему до глубины его существа нужно было поверить в то, что он к этому привыкнет, адаптируется, сможет с этим жить» но пока что увеличение количества и площади пятен Топи доставляло ему многовато неудобств, и движение к цели замедлилось, так как Скрынникову раз за разом приходилось их огибать. И тут пришла очень неприятная мысль, что там, куда он идет, эти пятна перестанут быть пятнами, а сольются в сплошное море чужеродного нечто. Пока чужеродного, конечно, но как же ему при таких раскладах добраться до цели? Идея вступать в эту странную жижу и идти по ней не вдохновляла совершенно. Хоть крылья отращивай. Мысль о крыльях, кстати, тоже не показалась совсем уж бредовой. Ну, не прямо о крыльях, конечно, но Сергей чувствовал, что перемены в нем еще далеко не закончены. Если новому ему понадобится как-то перемещаться там, где топ властвует безраздельно, он это так или иначе сможет. Сергей настолько привык к тишине, что когда послышался даже слабый шум, он невольно вздрогнул. Вода. Это журчала вода. Почему-то здесь, в этом странном месте, даже шум бегущей воды казался каким-то чужеродным, словно пришедшим из другого мира. Хотя, казалось бы, что может быть естественнее? Скрынникова внезапно охватило острое желание увидеть ее, речушку, которая шумит. Возможно, его накрыло что-то вроде синдрома акклиматизации, которую люди испытывают, оказавшись далеко от родных мест. Только эта акклиматизация была скорее ментальной, психологической, чем физической. Вид бегущей воды должен был стать неким подобием таблетки, которая позволит ему легче адаптироваться к местным реалиям. И он спешно двинулся в направлении звука. Лес кончился внезапно. Сергей никогда не страдал сентиментальностью и не был склонен впадать в созерцательный восторг при виде красивых пейзажей. Но сейчас эта речка произвела на него очень сильное впечатление – словно зеленый росток, пробившийся посреди испепеленной ядерным взрывом равнина. Не широкая, не более трех метров, очень мелкая и прозрачная, как слеза, речка, звеня, бежала по плоским угловатым камням, едва их скрывая, да и то не везде. Почему-то Сергею вспомнился афоризм о том, что на текущую воду можно смотреть бесконечно. Возможно, потому что здесь как раз эта речушка была маленьким кусочком старой, почти отжившей своей реальности среди иного мира. Смотрел бы и смотрел. Но ему нужно было на другую сторону. Внутренняя тяга никуда не девалась. Даже, казалось, наоборот усилилась. Скрынников огляделся, подыскивая наиболее удачное место для переправы. И замер. Когда-то это, несомненно, было мостом. Теперь же зелено-бурая жуть, похожая не то на гигантскую змею, не то на невероятным образом мутировавшего крокодила, перекинулась с берега на берег речушки. И это нечто шевелилось, извивалось, то выпускало отростки в виде щупалец, то, наоборот, открывало провалы пасти в разных местах. Да, обломок определенно всерьез заявлял свои права на эту территорию, похоже, в первую очередь подвергая трансформации именно человеческие творения. Может, видел в этом некий символизм, хотя поди разбери, чем может руководствоваться разум бесконечно чуждой человечества. И глядя на это кошмарное порождение Топи, Сергей вдруг подумал – А не поторопился ли он считать себя ближе к этому, чем к людям? Да, там на него шла охота. Но, откровенно говоря, разве он не дал повода? Может, еще не поздно отправиться назад, раздобыть где-нибудь вакцину, а потом скрыться, залечь на дно, так что его не отыщут ни новые, ни АПБР. Изменения изменениям, но внутри у Скрынникова все сжималось, когда он смотрел на то, во что обломок превратил мост через речушку. Ну нафиг. Он развернулся и двинулся обратно в лес, но не успел сделать и нескольких шагов, как весь его организм пронзила чудовищная боль. Так плохо ему не было даже в самые страшные моменты ломки. Казалось, его вдруг поместили в пыточную камеру, где искусные палачи подвергали его самым изощренным мучениям, который только способен был измыслить извращенный больной разум. Сергей упал, скрючился в позе эмбриона, прокусил губу и сквозь сжатые зубы с подвыванием рычал от боли. «Нет, нет, не надо!» — метались в его голове отчаянные мысли. «Я понял, я пойду туда, клянусь!» И боль отпустила. «Не сразу, нет, постепенно!» Словно всевластный господин, наказав непослушного раба, намекал Сергею, чтобы не вздумал нарушить клятву, а не то ему придется узнать, что такое настоящая пытка. «Пойду, пойду!» — едва слышно бормотал себе под нос скрынников, с трудом поднимаясь на ноги и глотая неудержимо текущие из глаз слезы. Тяга внутри возобновилась, только теперь она приправлялась еще и болью. Она, конечно, не шла ни в какое сравнение с только что испытанной, но не давала забыть о цели, которая теперь стала для Сергея безальтернативной. «Ладно. На ту сторону, так на ту. Но только не через мост, нет. Это пока слишком. Слишком». Стараясь не смотреть влево, где шевелилась зелено-бурая жуть, Сергей просто шагнул в воду и гривы речушки. Ну и пусть промокнут ноги, пусть. Какая-то в сущности мелочь по сравнению... По сравнению... По ту сторону реки Сергей какое-то время шел по сравнительно сносной тропе. Правда, ее все теснее обступали пятна топи. Так что он уже свыкся из предупреждающей о них ломотой в висках и с болезненной тягой вперед к цели, которую выбрали за него... В общем-то, уже не приходилось сомневаться, что это была за цель, куда наводил Скрынникова его внутренний компас, на обломок, куда же еще. Когда головная боль вдруг усилилась, Сергей не сразу обратил на это внимание, у него уже наступило что-то вроде привыкания. Но потом его взгляд наткнулся на табличку, приделанную к дереву, и это было очень странно. До сих пор Скрынников обнаружил в зоне одно за другим подтверждение тому, что Обломок старался тщательно стирать в своих владениях всякие следы человеческой деятельности, причем стирать подчас самым экзотическим образом. Здесь же табличка каким-то образом уцелела, хотя и была изрядно разъедена чем-то вроде кислоты. Однако надпись «Белый ключ» на ней все же можно было прочитать. Сергей похолодел, он не знал этих мест – Но о парке Таганай, конечно, слышал. Место паломничества туристов со всей России, и не только. «Белый ключ» наверняка что-то вроде приюта с жилыми домиками, банями и прочими хозяйственными постройками. Если обломок простой мост превратил в такую жуть, страшно представить, что он сотворил с местом, где человек оставил куда более заметный след. Честно говоря, крыников вовсе не хотелось бы это видеть, но тропа вела его прямо туда, и усилившаяся головная боль как бы намекала, какой кошмар его ждет впереди. А еще внутренняя тяга. Направление, которое она задавала Сергею, не оставляло сомнений. Белого ключа ему не миновать. Горло Скрынникова подступила тошнота, и справился он с ней с превеликим трудом. Но неужели же нет никакого обходного пути? Взгляд Сергея зашарил по склону поросшей лесом горы, мрачной тенью нависшей над тропой с левой стороны. «Может, по ней, по склону?» Разум как-то сразу и вдруг ухватился за эту идею, как утопающий за соломинку. И Сергей полез вверх. Подъем получился тяжелым. Погода, как на грех, царила довольно жаркая, душная и безветренная. Прошедший недавно дождь сделал траву скользкой, а камни и глинистые участки просто опасными. Ноги все время ехали. Ни раз и не два Сергей падал, весьма больно ушибаясь. Однажды довольно чувствительно подвернул ногу, Весь измазался в грязи, но с каким-то осатанилым упрямством продолжал карабкаться по склону. Между тем, казалось, все объединилось против него. Выступающие из земли корни деревьев так и норовили подвернуться под ноги. Ветви цепляли одежду, царапали лицо, а кустарники и вовсе выглядели непролазной стеной. Камни под ногами так и стремились осыпаться. И однажды оступившись, Сергей вызвал довольно сильную осыпь и съехал вниз по склону на добрый десяток метров, в кровь разодрав ладони. И все же он продолжал, где идти, а где и почти ползти по склону, надеясь, что топ не набрала еще достаточно силы, чтобы забраться на гору, и все ее непотребства творятся внизу. Густой желез на склонах внушал надежду, что Сергею удастся миновать «Белый ключ», не увидев того, во что он теперь превратился. Увы, надежды оказались напрасными. Лес предал его, внезапно расступившись и открыв то, что когда-то похоже было металлической лестницей. Арматура еще кое-где просвечивала, но самой лестницы более не существовало. Вместо нее по склону на многие метры вверх и вниз растянулся какой-то гибрид растений и насекомого, похожий на гигантскую лиану сороконожку. Она шевелилась, извивалась, а членистые лапы ее гнулись наподобие щупалец осьминога. Сергей попятился, споткнулся о корень дерева и едва не полетел вниз по склону но, к счастью, удачно подвернувшаяся пары метров ниже сосна задержала его падение. Вот только судорожно вцепившись в нее, Сергей наконец увидел то, чего ни при каких обстоятельствах предпочел бы не видеть. Внизу, на месте, по-видимому, белого ключа, бурлило жуткое и невообразимо мерзкое нечто, словно адский котел с таким чудовищным варевом, подобное которому не может возникнуть даже в воспаленном мозгу закоренелого наркомана или полного безумца. Сергей чувствовал, что это живое, и все бурления его вызваны тем, что оно в безумстве жизни, совершенно чуждой земной реальности, пыталось принять какую-то форму, но не было на это способно. Ему для этого требовалось что-то еще. Или кто-то. А несколькими секундами позже Сергей понял, кто. Виски заломило со страшной силой, словно нечто пыталось прорваться внутрь его черепа. В ушах зашумело, сначала хаотично, будто шуршание хитиновых панцирей многих тысяч ползающих друг по другу тараканов. Потом шипение, словно в его голове вдруг образовался битком набитый змеями террариум. А потом этот шум вдруг приобрел для Скрынникова смысл. И он с ужасом осознал, что это мерзкое озеро Биомассы зовет его, Сергея, чтобы он... Что? А еще через несколько секунд его накрыло желанием спуститься вниз, к этому озеру, погрузить руки в зеленую бурую жижу и начать придавать ей форму. Вот только это было не его желание, а наведенное. Этого хотел не он, а громадное пятно топи, поглотившее белый ключ. И эта мысль вдруг пронзила Сергея таким ужасом, что дальнейшие его действия как-то даже выпали из его сознания и не запомнились совершенно. Он сам не понял, как и что сделал, просто за его спиной возникло какое-то энергетическое образование — от которого исходило стылое дыхание, неведомо откуда взявшегося сквозняка и химический запах. Сергей попытался развернуться, но в очередной раз поткнулся о камень, потерял равновесие и провалился в это невидимое стылое, и свет в его глазах сменился мраком перемещения в пространственной аномалии.